Глава пятая. Чтобы покинуть маяк, в итоге пришлось дожидаться, пока большая компания профессоров будет выходить одновременно. Джесс быстро слился с толпой, словно был одним из них, предложив одному низенькому пузатому мужчине помочь донести тяжёлое оборудование, чем тут же расположил того к себе. Добравшись до конца улицы и вернув вещи, Джесс побежал обратно в военную часть библиотечной армии. Пробежка этим ярким теплым утром показалась ему даже приятной. Когда Джесс вернулся, то поспешил найти Глен. Ее комната оказалась пустой, однако Джесс в конце концов приметил ее шагающий по коридору в компании капитана Фэнк. По лицу Глен невозможно было догадаться, что у нее на уме. Но Джесс сомневался, что она проводит время с капитаном, потому что ей это нравится. Да и разговаривал, кажется, лишь капитан. Вопреки беспокойству Глен, никто, очевидно, не заметил отсутствие Джесса и не собирался давать ему никаких заданий. Так что он воспользовался моментом, чтобы насладиться сном, которого ему так не хватало, а затем решил заняться чтением. Когда Джесс вышел в коридор, то осознал, что дверь комнаты, расположенной наискосок от его собственной, комнаты Тарика, распахнута на стеж. Джесс уже было сделал несколько шагов вперед, чтобы зайти поздороваться, как вдруг в его голове ожило воспоминание того, как бездыханный Тарик лежал у каменной стены. Тарик мертв, и кто-то другой находится в его комнате. Джесс тут же замер на полпути. В комнате оказались близкие друзья Тарика, Ву и Брансон, которые собирали его немногочисленные вещи. Джессу, казалось, его бьют по сердцу молотком, когда он наблюдал, как солдат Брансон, коренастая и мускулистая юная девушка, похожая чем-то на Глэн, вытирает слезы, взяв в руки личный журнал Тарика с его именем, выгравированным на обложке. Обложка даже издалека – откуда наблюдал за происходящим Джесс, явно была испачкана кровью, и Брансом начала нещадно ее оттирать рукавом собственной рубашки. У нее дрожали руки. «Кто-нибудь запишет финальные строки в этот журнал?» – подумал Джесс, в деталях описав время и обстоятельства, при которых погиб Тарик. Быть может, там даже упомянут имя Джесса. А потом все это прочтут родные Тарика, Будут плакать, зачитывать строки на церемонии прощания, а затем отправят журнал в библиотечный архив, где он навеки станет частью знаний, принадлежащих человечеству. В каком-то смысле станет бессмертным. В конечном итоге мы всего-навсего книжные страницы на полках. Джесса внезапно охватила непримиримая злость, потому что каким бы честным и искренним не был Тарик, когда делал записи в своем журнале. Они не смогут передать того, каким он был в жизни в полную меру. Ни его острый юмор, ни то, как хитро он умел жульничать в игре в кости, ни то, какие двузначные шуточки высказывал время от времени. Словами нельзя по-настоящему описать, как он умер, да и ради чего. Тарика больше нет, а Джессу до сих пор мерещится, как он наводит палец и спускает курок как Тарик припадает к той стене, у которой потом и умрет. И неважно, что пуля, выпущенная Джессом, сама по себе не стала фатальной. Она все равно оставила его друга беспомощным, когда вскоре за ним пришла смерть. Брандсом неожиданно подняла глаза и увидела Джесса. Она выглядела разбитой и беззащитной, и слезы катились у нее по щекам. А потом Джесс увидел скрытую за этими слезами пылающую злость. Она захлопнула дверь у него перед носом. Остаток дня Джесс провел в мрачном расположении духа, отправившись в военный Серапиум, небольшой зал, где стояли несколько книжных стеллажей с бланками, в которые были загружены наиболее востребованные книги. А также одну из полок занимали пустые бланки, дожидавшиеся своего часа. Джесс взял бланк из пустой секции и сел, достав свой кодекс, чтобы посмотреть список книг, которые были ему нужны. Он помнил, благодаря безжалостным занятиям профессора Вульфа, об огромных списках литературы, составляющих общественную коллекцию Великой библиотеки, что существовали несколько произведений по истории, которые пусть и не очень детально, но описывали преступления, совершенные против библиотеки. Быть может, кто-нибудь где-нибудь доставил да, некую подсказку относительно того, где искать тайную тюрьму. Попытка изучить эти произведения не будет лишней. А самое главное, Джесс хоть и знал, что кто-то наверняка следит за тем, какие книги он запрашивает, он позаботился о том, чтобы его список для чтения содержал немало исторических трактатов. Даже если архивариус взглянет на прочитанные Джессом книги, ничего не будет выглядеть подозрительным. И все же Джесс скучал по тому чувству, когда держишь настоящую книгу в руках. Он так привык иметь возможность читать подлинники в разных переплетах, в кожаных и тканевых обложках, с тяжелыми бумажными страницами, от которых веяло историей. Такие книги в руках ощущались совсем иначе, нежели бланки, каждый из которых казался стерильным. Слова в них можно было с легкостью удалить и заменить другими, и от этого они теряли свою власть, свое влияние. Джесс теперь понял, что является бунтарем, изгоем, даже здесь, среди тех, кто любит великую библиотеку. Еще одна причина, по которой следует всегда быть начеку. Джесс погрузился в чтение и делал для себя рукописные заметки на отдельном листке бумаги, когда почувствовал, что кто-то стоит очень близко к нему. Подняв голову, он увидел Гаррита Ву и Виолетту Брансом и понял по их лицам, что они пришли не для того, чтобы по-дружески поболтать. Джесс отодвинул книгу с ручкой, а затем поднялся на ноги, повернувшись к товарищам лицом. «Это не я сделал», — сказал он. Тарика застрелил кто-то сверху. Спросите у сержанта Бота. «Ты выстрелил в него первым?» Сказала Брансом. Никто никогда не звал ее Виолеттой, а Тарик придумал ей прозвище Войнолетта в первый же день и одним толчком заставила Джесса сесть обратно на стул. Джесс не стал сопротивляться. Сидя, он имел преимущество, возможность ударить по коленям противников и сломать кости. «Я все видела». Он упал, когда в него выстрелил ты. Он целился в профессора. «Знаешь, в одного из тех, кого мы поклялись защищать любой ценой. Ты что, хочешь сказать, что на моем месте поступило бы иначе?» «Ты лжешь», — сказал Ву. Он не был плохим парнем, и Джесс обычно неплохо с ним ладил. Однако, видя сейчас на его лице беспристрастное и сердитое выражение, Джесс понял, что поладить сегодня точно не получится». Тарик бы ни за что не предал нас, и он бы ни за что не стал стрелять профессора. Это немыслимо. Они ни за что не примут правду такой, какая она есть, и Джесс не мог винить их в этом. Тарик был дружелюбным человеком, нравился всем. Джессу и самому с трудом удавалось не привязываться к Тарику. Ему хотелось оставаться в стороне ото всех после того, как он потерял друзей, с которыми вместе учился и вот что он заработал в попытках оставаться в стороне. «Я говорю вам правду, и Бота подтвердит, как умер Тарик. Стрелял я в него или нет, не играет никакой роли. Я не убивал его. Его убил снайпер на крыше». «А ты думаешь, что выполнял свой долг», — сказал Ву. Он с силой сжал руки в кулаки и мрачно смотрел на Джесса в упор. Джесс понимал, что означает этот взгляд. Он видел этот взгляд Ву прежде. Однако Джесс краем глаза следил и Брансом, потому что обычно она становилась зачинщиком драк. И ты поступишь так снова, верно? С любым из нас. «Да, я поступлю так снова, если понадобится спасать жизнь профессора. И вы поступите так же». Джесс начинал сердиться. Буквально чувствовал, как пламя разрастается у него внутри. Тарик работал на врагов. «Может, даже не только он?» Взгляд Ву стал опасно темным, когда он спросил. «Ты что, назвал нас поджигателями?» Джесс понимал, что нельзя придумать большего оскорбления, чем подобное. Однако уже некуда отступать назад, да и смысла пытаться нет. Ни Брансом, ни Ву не стали бы его слушать. Они уже приняли решение и не станут менять свою точку зрения». Джесс лишь зря тратил время и силы. Поблизости не было никаких других солдат. Драки между служащими одного звания не были теоретически запрещены, если свидетелями того не были старшие по званию. Брандсом уже собиралось ударить, как решил Джесс, и поэтому он приготовился разбить ей левую коленную чашечку. Однако в следующий миг у двери послышался спокойный голос, который произнес... «Это частная драка, где двое на одного? Или я тоже могу присоединиться?» На пороге стояла Глен Уоттон, и выглядела она опасно неподвижной, хотя голос ее и звучал миролюбиво. «Сержант, выше по званию». Момент напряжения тут же рассеялся точно дым на ветру, и Ву с Брансом сделали шаг назад. «Командир», — сказал Ву, однако посмотрел на Глен, он вовсе не так, как на ту, кого уважал. «Мы просто кое-что обсуждаем». «Тогда обсуждайте это кое-что там, где я вас вижу», — ответила она. «Если один из вас затеет что-то здесь, в Серапиуме, то выговор получат все. И я могу гарантировать, вам не понравится мой гнев. Все ясно?» Глен стучала пальцами по шву на своих штанах. И Джесс отлично знал, что означает этот жест. Это значило, что она едва сдерживалась от того, чтобы самой не начать драку. Должно быть, остальные тоже это знали, или, по крайней мере, видели воинственную искру, поблескивающую в ее глазах в этот момент. Брансом кивнула и отошла от Джесса, и после секундных колебаний ее примеру последовал Иву. «Все в порядке, сержант», — сказала Брансом. «Мы позже договорим» когда вот он поблизости не будет. Должна была бы добавить она следом, хотя Джессу, по большому счету, было плевать. По крайней мере, они его предупредили. Джесс молча наблюдал, как двое солдат уходят, а когда они были достаточно далеко и не могли ничего расслышать, сказал, «Неужели я действительно выгляжу таким слабым, что мне нужна помощь, командир?» Как только он произнес, проворчал это, то осознал внезапно, что уже приготовился к драке. Даже хотел подраться. Готова была и Глэн, потому что в три широких шага пересекла зал, схватила Джесса за ворот и дернула, заставив подняться со стула на ноги. Поднимаясь, Джесс столкнулся с тола бланк, и при звуке удара книги о пол Джесс и глен одновременно замерли, уставившись вниз. Затем глен перевела взгляд обратно на Джесса. «Ну давай, Брайтвелл!» Продолжай испытывать сегодня мое терпение. Посмотрим, как далеко тебе удастся зайти. Джесс уставился в глаза Глен, и его собственная злость и разочарование растворились, потому что те же самые чувства он увидел на ее лице. Джесс медленно поднял руки, точно сдаваясь, и Глен отпустила его, отступив назад. Начала прохаживаться по залу. Через несколько мгновений она наклонилась и подняла упавшую книгу, а затем передала обратно в руки Джессу. «Мне следует знать, что так испортило тебе настроение», — поинтересовался он. Она в ответ посмотрела на него так пронзительно, что ее взглядом казалось, можно резать стекло. «Капитан Фэнк. Он дал мне четко и ясно понять, что мне нужно сделать кое-какой выбор», — сказала Глен «Сложный выбор». «Карьера или друзья?» — сказал Джесс. «Ты ведь знала, что рано или поздно это случится, верно?» «Я никогда не собиралась заводить друзей. Я пришла сюда для того, чтобы добиться успеха, а для этого необходима концентрация. Ты это прекрасно понимаешь. Знаю, что понимаешь». Джесс и правда понимал. Он мог вести себя так же бессердечно, если это было необходимо. Здесь, в библиотеке... Успех являлся тем алтарем, на котором все приносили жертвы, и дружба наименьшая из них. Чтобы добиться продвижения по службе, зная то, что Джесс знал сейчас, нужно принести в жертву свои моральные ценности, этику, саму душу. А еще Джесс знал, что Глен хотела, нет, отчаянно желала, добиться успеха. Она пыталась скрывать, как много успех для нее означал. Однако это было видно кристально ясно, как свет маяка в ночи. «Поступай, как считаешь нужным», — тихо сказал ей Джесс. «Никто тебя не осудит. Уж точно не я. Я все равно эгоистичный ублюдок». Глен как-то странно, натянуто рассмеялась, а затем резко затихла. Силилась успокоить дыхание несколько секунд, а когда ей это все-таки удалось, то, наконец, расслабилась. «Здесь разговаривать нельзя». — сказала она. — Пошли. Глен увела Джесса обратно в его комнату. Дождавшись, пока он войдет, закрыла за ним дверь и произнесла. — Ты ходил в маяк, верно? Тебя там заметили? — Не думаю, — ответил Джесс. — Я поговорил с Халилой. Она готова помочь. По привычке они продолжили переговариваться шепотом. Лучше уж быть готовым к тому, что неприятели могут подслушать везде — Особенно во времена, как сейчас. Глен нахмурилась. «Не хочется мне вовлекать ее в это дело», — сказала она. «Среди нас всех Халила может потерять больше всего. Да и что насчет Дарио? Ты ему доверяешь? Он не всегда мне нравится, однако вопрос о доверии тут ни при чем. И, разумеется, да, я ему доверяю. Однако, имею в виду, он все равно создаст нам кучу проблем, просто потому, что по-другому не умеет» сказал Джесс. Однако он очень разозлился, узнав про Томаса. «Я верю, что он сделает все, что потребуется». Глэн кивнула и опустилась на кровать Джесса. Ему оставалось лишь подвинуть стул и сесть рядом. «Из-за чего ты там ссорился с остальными?» поинтересовалась она. «Из-за Тарика». Глэн определенно не ожидала такого ответа, и Джесс увидел, как она напряглась кто-то другой подумал бы что глен ведет себя недружелюбно однако джесс понимал что таким образом глен разве что пытается отгородиться от своей же печали я должна была догадаться что они обвинять себя нужно было им все объяснить самой прости джесс пожал плечами но промолчал говорить было особо нечего я отправила уведомление о смерти его родным сказала она Это моя обязанность как командира отряда. Полагаю, рано или поздно мне бы все равно пришлось узнать, каково это. Хотя я бы предпочла узнать попозже и в более благородных обстоятельствах. Что ты им сказала? Не истинную причину, разумеется. Сказала, что во время тренировки, к большому сожалению, произошел несчастный случай. И Тарик честно выполнял свои обязанности, позаботившись о своих товарищах. Джесс обдумал ее слова, а затем произнес. «А ты подозревала, что подобное может произойти?» «Если честно, то нет. Я понимала, что у него были подозрительные знакомые. Однако я точно не ожидала, что он попытается застрелить профессора. А я думал, ты априори подозреваешь каждого во всех смертных грехах. Давай условимся на том, что я просто не жду от людей лучшего. Однако Тарик мертв». И, скорее всего, убил его один из тех, кто ему заплатил за то, что он провалил миссию. Согласен? Согласен, — ответил Джесс. Есть под подозрением еще кто-нибудь из отряда. Мне приходится подозревать каждого, включая тебя, полагаю. Что ж, честно. Джесс прочистил горло и добавил. Насчет Томаса. Фэнк сказал, что ты должна сделать выбор. Сказал? Согласилась Глен и посмотрела ему прямо в глаза. «И я сделала. Ты знаешь, какое решение я приняла». «Они с Дарио все-таки чем-то похожи», — подумал Джесс. Никто из них не мучился от сомнений. Они просто принимали решение и посылали все последствия к черту. Халила и Дарио попытаются разыскать информацию о том, где расположена секретная тюрьма, — сообщил ей Джесс то, что ты говорила ранее насчет черных архивов. Думаешь, есть шанс того, что информация насчет Томаса может храниться именно там? Библиотека именно там хранит все свои секреты. Так что да. Я попрошу Дарио разузнать. Нам нужно действовать как можно быстрее, — сказал Джесс. Не могу выкинуть Томаса из головы. А что, если... Если ты думаешь о том, что с ним происходит... Глен сделала вдох, а затем медленно выдохнула. «Не думай. Ты не можешь сейчас ничего изменить, а чувство вины является бесполезной эмоцией». Джесс рассмеялся, хотя в ее словах и не было ничего смешного. Или в его собственных словах. «А о чем еще думать?» — спросил он. «О нашем светлом будущем». «Не зачем о нем думать, потому что у нас его нет». «Не будет, даже если бы мы не имели дела с Томасом. Я потеряла одного солдата из моего отряда, а другой серьезно ранен. И чуть не потеряла профессора. Вот о чем Фэнк говорил со мной сегодня. Как плохо я себя показала и каким большим одолжением с его стороны будет рекомендовать меня для повышения. Если я приму его предложение, то буквально стану его собственностью. Это того не стоит». Глэн больно было говорить все это вслух. Джесс знал, однако на ее лице это боль никак не отразилась. Какая же она стойкая, это глен А теперь она рисковала потерять все свои мечты и готова была отказаться от них с непоколебимой смелостью, как и всегда. В этот момент Джесс почувствовал к ней глубочайшее уважение. Быть может, отчасти даже любовь. «По крайней мере, мы всегда сможем с легкостью встретиться с Халилой и Дарио, если не будем постоянно на службе». Она выгнула брови. «Ты хочешь поставить меня лицом к лицу с Дарио?» — поинтересовалась она. «Есть вероятность того, что я ему врежу перед тем, как начну по-настоящему доверять». «Ты и правда можешь ему доверять?» В ответ на ее вопросительный взгляд Джесс пожал плечами. «Знаю, знаю». Меня это тоже до сих пор удивляет. Гленн уселась поудобнее, отчего деревянная кровать заскрипела и скрестила руки на груди. Сейчас она была не в униформе, на ней была простая белая рубашка и облегающие штаны, только ботинки были все те же, которые она, похоже, очень любила. «Если она потеряет свою должность, то потеряет все», — подумал Джесс. «Знаешь, наши шансы на успех настолько ничтожны». «Что вся затея почти что бессмысленна», — сказала Глен «Ты, я, Халила, Дарио, Вульф, Санти. Если мы вообще можем рассчитывать на Санти, которому тоже придется выбирать, кому он верен, против целой библиотеки, это просто немыслимо». Она была права. Пусть великая библиотека и погрязла в коррупции и лжи, ей все равно доверяли десятки тысяч хороших людей, а почитали ее миллиарды». Почитали они, однако, ту библиотеку, какой она должна была быть, не ту, какой являлась на самом деле. Почитали мечту, в которую был влюблен и сам Джесс, мечту о библиотеке, являющейся сияющим светом знаний всего мира. Однако свет ее на сегодняшний день отбрасывал слишком много тени. «Уже поздно», — произнесла Глен, отчего Джесс вздрогнул, позабыв о своих размышлениях а потом моргнул и вспомнил, что по-прежнему находится в прохладной комнате этим вечером. Скоро будет ужин. — Ты поговоришь с Дарио насчет черных архивов? — Поговорю. Джесс вздохнул, поднимаясь на ноги. У него снова болело все тело, и все старые синяки и ссадины напоминали о себе. — Ты пойдешь в обеденный зал? Глен мимолетно улыбнулась. Улыбалась она очень редко, и... И в этот момент стало почти что похоже на человека, привлекательного. «Ты что, предлагаешь меня проводить, как какую-то девчонку, за которой ухаживаешь?» «Джесс, не трать своего времени. Я для тебя недоступна». «Какая жалость!» — отшутился он в ответ. «Давай быть посерьезнее. Ты знаешь, у меня есть Морган!» Закончила за него фразу она, когда Джесс умолк. на да, ты правда любишь недоступных». «Теперь она точно принцесса, заключенная в башне. От этого тебе хочется заполучить ее лишь сильнее, не так ли? Думаю, ты прочел слишком много сказок о рыцарях, Джесс». Ее слова заставили его замолчать и обдумать эту мысль. В первое мгновение им овладел гнев, однако потом по телу пробежал холодок, словно он, наконец, кое-что осознал. «Неужели именно поэтому Морган так ему нравится?» потому что он видел в этом вызов. Джесс не мог не признать, что отчасти это могло быть правдой. «Чертова Глен и ее внимательность! Он видит в сложившейся ситуации испытания и чувствует себя виноватым. Я говорю все это не потому, что ревную», продолжила Глен, по-прежнему спокойно улыбаясь, от чего Джессу хотелось злиться лишь больше. «Но ты и я...» «Нет». «Хорошо?» «Да. Отлично». С этим мы разобрались. Как это похоже на Глен? Она всегда предпочитает все обсудить и разобраться в любой неопределенности, неважно, каким неловким может выйти в итоге разговор. Ее хладнокровность в подобных вопросах просто поражала, однако и правда становилось легче. Напомни мне, чтобы я никогда больше не вел себя вежливо рядом с тобой сказал Джесс, и Глен рассмеялась, расслабившись и по-товарищески положила руку ему на плечо. Обязательно напомню